Энзац Яр. Массовое убийство евреев нацистами началось не с лагерей и газовых камер. Уже в ходе нацистского вторжения в Россию в июне 1941 года немецкие войска имели особые армейские подразделения, известные как «Эйнзацгруппы». На них возлагалась единственная задача – убить каждого еврея, которого они встретят, на своем пути. К евреи СССР особо были беззащитны перед нацистами. В отличие от остальной части мирового еврейского сообщества, они не знали, насколько глубока ненависть нацистов. В 39-41-м, когда действовал мирный пакт между Сталином и Гитлером, советский диктатор подвергал цензуре все сообщения о нацистском антисемитизме. В результате, когда Эйнзад в группу приходили в советские города и издавали указы. Об обязательной явке евреев большинство из них подчинялось, не подозревая об опасности. Только на назначенном месте сбора они начинали понимать, что их намерены убить. Но было уже слишком поздно. Вооруженные солдаты заставляли евреев рыть глубокие рвы, на краю которых их расстреливали. Тела падали по мере того, как убивали ряд за рядом. Очень немногие евреи вышли живыми из этой бойни. Как правило, те, кто был ранен и кого сочли уже убитым. Впоследствии была обнаружена непропропорционально высокая доля людей с высшим образованием в руководстве Эйнзацгрупп. Из 24 руководителей, которых после войны судили как военных преступников, больше половины имела ученые степень 9 юристов, остальные представители других профессий, от архитектора, экономиста, банкира до дантиста и священника. Нацистские войска обычно получали помощь от местного населения, особенно на Украине. Украинский антисемитизм имел долгую кровавую историю, уходящую корнями и погромами к мельницкому в 1648 году. Однажды, когда мэр Нью-Йорка Эд Кох, евреек по национальности, пригласили возглавить празднование Дня Украины в Нью-Йорке, то шутливо заметил, обращаясь к украинцу-организаторам. Прекрасно жить в Нью-Йорке, где я могу идти во главе праздничной колонии. В нашей же стране я бы бежал вдоль улицы и выгнались бы за мной с ножом в руке. Самая жуткая резня была устроена в киевском пригороде Бабий-Яр во время Роша-Шана, еврейский Новый год, в 1941 году. Свыше 33 тысяч евреев согнали в одно место и убили в течение двух дней. Их тела закопали в огромных ямах. После Второй мировой войны Бабий-Яр стал символом советской, мало чем уступающей нацистам и украинской неприязни к евреям. Коммунистические лидеры запрещали евреям соорудить даже памятник Жертвам Бабьего яр ежегодно в очередную годовщину массового убийства сюда приходили группы евреев. Совершали молитвенную службу в память о мучениках. В лучшем случае коммунистические власти лишь разгоняли молящихся. В менее счастливые времена бывали и аресты. В 1961 году русский поэт Евгений Евтушенко написал волнующую поэму о жертвах Бабьего Яра. Она начинается так. Над Бабьим Яром памятников нет, крутой обрывка как грубое надгробье. Спустя год Дмитрий Шестакович положил эту поэму на музыку. В 1974 году памятник жертвам бабьева Яра был наконец возведен, но надписи на нем не было. Имеется в виду надпись, которая упоминала бы, что погибли в этом ужасном месте евреи. Подсчитано, что из 6 миллионов евреев, убитых немцами, от одного до полутора миллионов уничтожено было именно Энзацгруппами. Вот описание совершённого ими убийства в украинском городе Дубно, сделанном очевидцем немецким инженером Германом Гретде. Эти люди разделись, без крика и плача встали семейными группами, поцеловали друг друга, сказали прощальные слова и стали ждать, когда эссес, который стоял у ямы в скнутом в руке подаст сигнал. И я обратил внимание на семью, примерно из восьми человек, в которой были мужчина и женщина, оба возрасте около 50 лет, их сыновья возрасте примерно 20 до 25. Две взрослые дочери, примерно двадцати или двадцати девяти. Пожилая женщина с белоснежными волосами держала на руках годовалого ребенка и пела ему, щекоча его при этом. Малыш верещал от удовольствия. Супружеская пара посмотрела на него со слезами на глазах. Отец держал за руки мальчика лет десяти и говорил ему что-то ласково Мальчик старался сдержать слезы. Отец указал на небо, погладил его по голове и, казалось, стал ему что-то объяснять. В этот момент эсэсорит стоявшую яму то что-то кричать своему товарищу. Кто-то считал человек 20 приказал им пройти на земляной вал. Среди них была и та семья, о я только что упомянул. Я хорошо помню девушку, стройную, с черными волосами, которая, проходя мимо, указала на себя и сказала 23 Я обогнул вал и встал напротив огромной могилы. Люди были уложены плотно, один подле другого, лежали друг на друге. Были видны их только головы, почти у всех из голов и плеч текла кровь. Некоторые из расстрелянных еще шевелились. Некоторые приподнимали руки и поворачивали голову, чтобы показать, что они живы. Могила почти на две трети была полна. Я посчитал, что в ней лежит около тысячи человек. Я посмотрел на человека, который занимался расстрелом. Он был эсэсовцем, который сидел на узкой полоске земли между ямой и валом, покачивая свесившимися в могилу ногами. Он держал на коленях автомат и курил сигарету. Люди совершенно голые спустились вниз по нескольким ступенькам, сделанным в глиняной стене ямы и пробрались по головам лежавших там людей к месту, куда направил их эсовец. Некоторые ласково гладили тех, кто еще был жив и шепта и шепотом обращались к ним.